Глава одиннадцатая. Здравствуйте, тихонько проговорила я в артефакт, прикрывая рот ладонью. Я хочу оставить срочное послание для господина Джеральда Найта. Последний дом на улице Окраенной с извещением. Только если завтра. Сейчас уже поздно. -с. Ответили мне. Я заплачу двойную сумму, если доставите немедленно, Вик. «Ты сможешь сегодня передать послание Найту?» «Ох, могу, но можно тогда уйду пораньше. Час всего остался. Погода портится». Глухим голосом простонал помощник. «Ладно, Вик, отпущу. Что у вас за послание, госпожа? От кого?» «Передайте, пожалуйста, Джеральду Найту, что его срочно просит приехать Л... Лиззи». «Я хотела сказать Лиззи», но испуганно оглянулась на центр комнаты. Генерал с головой был погружен в бумаги, Мэри кусала мяч, а Кэти стягивала покрывало с цветами с дивана. «Меня никто не услышит, но свое имя произносить в артефакт нельзя. Вдруг ведется запись. Пусть Джеральд приедет в летний особняк генерала Алентера сегодня же. Это очень срочно». «Кто оплатит-с?» «Джеральд, сообщите ему так же, чтобы оплатил». «Принято-с, до связи, госпожа Ль». Сердце колотилось в груди, как бешеное. «Только бы передали Джеральду мое послание. Он должен приехать сегодня же, я отдам ему деньги для мамы. Нельзя медлить, она очень плоха. Одна ночь может стать роковой». Я сунула артефакт в карман дрожащими пальцами и вновь повернулась к генералу и девочкам. Но прямо передо мной выросла огромная фигура темного, пожирая чернотой глаз. В груди запылал пожар. Надеюсь, Алентер не слышал разговор. Или слышал. Что теперь делать? А. «Все в порядке, Луиза», — сказал он строго. «Да, ваша светлость». «По вам не скажешь. Вы бледны? Просили кого-то приехать к вам?» «Да, это сын моей сестры. Я вспомнила, что по легенде считаюсь женщиной лет сорока. Сестре нехорошо, очень нужен лекарь. Аванс мне был необходим, чтобы оплатить его». «Серьезно больна, сестра?» — нахмурился Алентер. «Кашляет уже месяц. Последние дни тяжело дышит и хрипит». «Я думаю, это серьезно, да». Зачем-то все выложила генералу на тарелочке, и слезы от отчаяния брызнули из глаз. «Клянусь, они сами. Я не плакала уже очень давно. Не было сил плакать. Нужно было выживать. А тут как прорвало». «Тише», — прошептала Лентер, прижав меня к себе. Мужское объятие подарило чувство давно необходимой надежности. «Мне так ее не хватало, долгое время». «Алентер провел по моим плечам теплыми ладонями, и по коже пронеслись волнующие мурашки. Меня касается большой опасный мужчина, к тому же темный». «И ваш племянник должен приехать за деньгами? Он далеко живет?» «В Эстингсе. Нет смысла скрывать». Алентер все равно сможет узнать, куда был звонок. «Это сколько? Час-два? Дороги?» «Три часа на дилижансе до столицы и еще полчаса до особняка», — ответила я робко. «Почему я ему все выкладываю? Он меня одурманил, что ли?» Алентер отстранил меня за плечи и поглядел в глаза. «Позвоните снова и скажите, пусть не едет». «Что?» «Я возьму своего лекаря и сам съезжу к вашей сестре. Мой личный экипаж доедет до Вестингса за два часа, а может и меньше». «Нет, ваша светлость, не стоит так беспокоиться. Нельзя допустить, чтобы генерал-захватчик, тот, кто посадил моего отца в темницу, явился в дом моей больной мамы. Ее удар хватит». «Да он быстро раскусит и ее, и Джеральда, если не предупредить». «Нельзя!» — я уперлась ладонями в грудь Алентера. «Какая она крепкая и жаркая! Ма... то есть моя сестра чужих домой не пускает? Она не поверит вам, что вы от меня? Не стоит, правда, генерал?» «Тогда поедемте вместе. Я весь день ощущаю ваше сильнейшее волнение». И теперь понимаю, из-за чего. Волноваться вредно, Луиза. Звоните. А как же дети? Поедут с нами. У моего экипажа новейшие рессоры. На дороге совершенно не трясет. И я приобрел детские кресла, в которых можно спать. Это для поездок на плавание. Ну что, давайте уже. Звоните. Я потянулась в карман, судорожно думая о том, что придется провести с Алентером, одним из главнейших моих врагов, несколько часов в тесноте кареты, и мне подурнело. — Поехали скорее, Луиза, если поторопимся, то, может, еще удастся ночью хоть немного поспать. Отрезал генерал.